Глава пятая. Экстрагенты и особенности получения настоек. Влюбленный в горестях любви на помощь неба не зови, оно, поверь моим словам, в любви бессильнее, чем ты сам. Амар Хаям. Утро началось не слишком рано, зато полезно, с первого урока Илаадского. Кроме и Даны, которая хорошо на нем читала, но плохо говорила, язык изучали обе пансионерки, притом гораздо успешнее и более систематично, у них проблем с произношением не нашлось. Остальным предстояло проявить куда больше упорства и терпения, но никто как будто не жаловался. То ли сознавали необходимость, то ли свою роль сыграло обещание помощи со стороны женихов. Ида смутно понимала, как они могут помочь девушкам, не знающим даже алфавита, но мнение оставила при себе. Кроме того, провели урок этикета, который оказался гораздо проще Транского. Затем пообещали рассказать об истории, культуре и религии, но не читая скучные лекции, а показывая на местности, поэтому сегодня, после обеда, предстояла прогулка в храм, расположенный через парк от дворца. Построен тот был за несколько веков до сада лилий, Считался одним из старейших на территории Лаотана и во многом поспособствовал выбору для летней резиденции именно этого места. Владычица, муж который затеял строительство, отличалась не только болезненностью, но и религиозностью. Утром, пока знакомились с учителями и занимались другими полезными вещами, еда делала еще одно важное дело — привыкала к местному наряду, в наименее смущающем обществе таких же растерянных и смущенных девушек. Ощущение свободы, как будто на ней только ночная рубашка и тонкий халат, будоражило, волновало, заставляло краснеть, но было приятным. Хотя постоянно казалось, что она забыла одеться и тянула чем-то прикрыться. На уроке этикета им объяснили истоки и особенности еще одного важного отличия между обучаями соседей. У иллатов Не принято было стричь и даже собирать волосы, только во время работы и только из практических соображений. И наоборот, в официальных и торжественных случаях полагалось их распускать, лишь украшая при желании тонкими косицами, цепочками и подвесками, хотя мало кто к этому прибегал. В древности у элаатов существовал культ длинных волос. Люди верили, что в них содержится жизненная и магическая сила. И те, у кого наблюдались с этим проблемы, считались навлекшими на себя божественную кару. Иногда даже казнили тех, кто рано и сел, но чаще заставляли носить особый головной убор, состоящий из прижатого обручем длинного черного платка, имитировавшего наличие волос. Во всех же остальных случаях, не продиктованных практической необходимостью, головные уборы считались чем-то неприличным. Сейчас на лысых и стриженных, конечно, никто не показывал пальцем и ни к чему не принуждал, да и к головным уборам стали относиться более лояльно, но любовь к длинным распущенным волосам осталась. Слушая это, девушки задумчиво ощупывали свои аккуратные прически и вспоминали транские традиции, которые, напротив, всего полвека, как вообще разрешили женщинам выходить на улицу с непокрытой головой. После этого ни для кого не стало сюрпризом, что на прогулку в храм больше половины девушек распустили волосы, а самые скромные заплели сложные косы, сочтя их достойным компромиссом. Ида перед выходом несколько минут разглядывала отражение в зеркале. Бирюзовый с золотым шитьем наряд и облако светлых кудряшек. И пыталась понять, нравится ли ей увиденное. Было это ужасно непривычно, весьма непристойно и, пожалуй, красиво. Вспоминалась сказка про рожденную из морской пены принцессу, которая наверняка выглядела как-то так: заплетать косу да не стала. Храм производил пугающее впечатление своим внешним видом и не вызывал желания зайти внутрь. В транте церкви были строгими и изящными: тонкие колонны, узкие круглые арки, чистая белая штукатурка фасадов и амальгама высоких крышку полов, очертаниями повторявших старинные шлемы. А этот со стороны напоминал выросший в землю замшелый склеп, сложенный из огромных темных каменных плит, обветренных временем и потравленных дождями. Он не имел окон, и единственный вход выглядел зловещим черным провалом, жадной пастью. И Дана вспомнила домики, которые строила в детстве из кубиков, и вдруг стало жаль игрушки, которые она там замуровывала. Делать нормальные окна и двери не получалось. Оставалось селить обитателей так. А теперь она вдруг оказалась на их месте и осознала, насколько это страшно. Принца и принцессы на этой прогулке не было, а остальные девушки притихли. Вряд ли кто-то из них отважился бы войти самостоятельно, но их сопровождали мужчины по одному на каждую. В итоге ни одна из невест не отказалась от сомнительной экскурсии, они только сильнее жались к спутникам. И дана даже предположила, что в этом и состоял хитрый расчёт. Совместные приключения сближают, но не обиделась, а только порадовалась своей компании. Ее сопровождал офицер, высокий и широкоплечий, который во дворце выглядел скучным, мрачным и неинтересным, а тут вдруг показался надежным, сильным и очень мужественным, просто земное воплощение защитника. К облегчению девушек внутри храма. Все выглядело совсем не страшно. Камни стен оказались светлее и наряднее, чем ожидалось, да и зловещей кладбищенской тьмы не нашлось. Из щелей по периметру крыши сочился слабый рассеянный свет, а в потолке было пробито несколько световых колодцев. Сумрак, царивший в храме, скорее успокаивал, а не пугал. Сухой и прохладный воздух терпко и приятно пах незнакомыми благовониями. Храм имел очень простую планировку и состоял из единственного помещения квадратной формы. В центре потолка зиял самый большой из колодцев, тоже квадратный, и свет из него заливал пустое пространство, утопленное на одну низкую ступеньку и отделенное от остального помещения рядом массивных колонн из того же темного камня. Они внушали трепет своими размерами. «Толстенные втроём не обхватишь». Еще четыре колодца, поменьше и круглых, располагались по углам. В храме было безлюдно и очень тихо, так что поначалу никто не осмеливался нарушить эту тишину. Сопровождавший группу пожилой историк поступил не так, как обычно делали в музеях. Он широко повел рукой, давая гостям возможность осмотреться, а сам остановился слева у входа, намереваясь подождать, когда первое любопытство будет удовлетворено. Идана, успокоившись, отпустила локоть своего спутника и, стараясь ступать потише, двинулась вправо вдоль стены. Она читала, что в Элаадских храмах всегда стояли статуи богов, которые обычно исполнялись лучшими скульпторами, и ей было любопытно на них взглянуть. Именно ради этого Ида надела на прогулку очки. Однако здесь девушку ждало разочарование. В ближайшем углу действительно обнаружилась статуя, которая не впечатляла ни размерами, потому что была лишь где-то на голову или две выше обычного человека, ни тонкостью исполнения. Она настолько грубо изображала закутанную в бесформенный плащ фигуру, что требовалось приложить немалую фантазию, чтобы увидеть в ней сходство с человеком. В другом месте и в других обстоятельствах Идана приняла бы статую за необработанный кусок камня, но надпись золотом на постаменте «Страх» не допускала двоякого толкования. Пытаясь проникнуться величием, Ида несколько минут простояла перед фигурой в немом созерцании, но тщетно. Статуя оставалась грубым и неинтересным куском камня. Девушка решила не сдаваться так быстро и двинулась дальше в робкой надежде, что остальные божества окажутся интереснее. А страх? Может, неизвестный мастер хотел сказать, что у каждого он свой, и отобразить его невозможно? или что-то еще философски заумное. Однако дальнейший осмотр показал, что примерно теми же соображениями скульптор руководствовался при создании всех пятерых божеств или вовсе делал изображения по одному лекалу. В следующем углу нашлась точно такая же «жажда», и понять, что это, позволяла только золотая надпись. Даже статуя «Любви», старшей из местных богов, которая стояла строго напротив входа. Ничем от остальных не отличалась, Но кое-что здесь было иначе. На постаменте трепетало язычками пламени несколько толстых свечей, и потеки воска говорили, что горят они тут, если не всегда, то часто. А еще перед любовью обнаружился человек, которого Идана заметила далеко не сразу. Поза его меньше всего походила на молитвенную. Посетитель сидел на полу, скрестив перед собой ноги, И опираясь на отставленные назад ладони, запрокинув голову, он вглядывался туда, где у статуи предполагалось лицо. Типичный илаат, одетый к тому же неофициально, низко сидящий сальвар неопределенного в сумраке цвета и кутра без пояса, разлетевшиеся полы которой обнажали торс. На ногах у посетителя храма были легкие тапки без задников. Ида поспешно отвела взгляд от непривычно одетого незнакомца и замерла, не решаясь его потревожить. Она обернулась к своему молчаливому спутнику за советом, однако тот оказался даже слишком ненавязчивым, решил не мешать девушке приобщаться к духовному и в какой-то момент незаметно оставил ее одну. Ида почти махнула рукой на остальные статуи и решила пройти к выходу через пустое пространство посередине, которое необъяснимо пугало, Но тут мужчина ее заметил он поднялся одним тягучим, мягким, кошачьим или скорее змеиным движением, и через мгновение оказался прямо перед Идой. Не настолько близко, чтобы она отпрянула, но достаточно, чтобы ее окатило смущением. Идана, почему-то с облегчением отметила, что незнакомец довольно невысок. Его изогнувшиеся в легкой улыбке губы оказались напротив ее глаз. Губы и крупные кольца серьги в ушах. Когда-нибудь она, наверное, привыкнет к тому, что мужчины здесь носят серьги. Темные глаза незнакомца, по местному обычаю подведенные черным, ловили отблески свечей, и это почему-то делало его чуждым, зловещим, словно мужчина был частью этого храма, а не человеком из плоти и крови. Простите, что прервала вашу молитву, шепотом извинилась Ида пытаясь взять себя в руки и от волнения перепутала пару слов. Незнакомец пугал, и ей это не нравилось, потому что было глупо и неуместно. Он не сделал ничего плохого. Что теперь от всех незнакомых и шарахаться? Молитву? Главное, мужчина понял, и усмешка его стала шире. Нет ничего глупее, чем молить о чем то ее. Голос у него был такой же мягкий и плавный, как и движение. Бархатистый, негромкий, обволакивающий. Незнакомец не шептал, но голос словно послушно льнул к хозяину и не раскатывался под сводами храма гулким эхом. «Почему?» Ида так удивилась, что незнакомец вдруг утратил в ее глазах изрядную часть своей пугающей ауры. «Ну, мужчина, ну, странно одетый, и что?» Нет, что-то было в его облике, что казалось неправильным и неуместным, но она не могла поймать это ощущение, больше заинтересованная словами. «Это ведь любовь, разве нет? Ваша верховная богиня, несущая высшее счастье, воплощение радости и мира?» Чем больше она повторяла то, что успела узнать из книг о верованиях Илаатов, тем более насмешливой делалась улыбка незнакомца, и тем менее уверенно звучал ее голос. «Радости, мира, счастья». Илад как будто пробовал слова на вкус, и тот ему нравился. А вот та, о ком они были сказаны, кажется, не очень. «В этом мире нет ничего более безжалостного, равнодушного и жестокого. Единственная милость, на которую она способна...» «Это избавить от своего внимания и подарить забвение. Но это последнее, что мне сейчас нужно». «А почему вы тогда сидите именно здесь?» — полюбопытствовала Ида. «Здесь хорошо думается», — отозвался незнакомец. «Тихо, и никого нет обычно». С улыбкой в уголках губ он глянул в сторону входа, но тут же снова вернул внимание девушке. Откуда и зачем здесь такая Шайлие? Что это значит? подозрительно нахмурилась Идана. Я не очень хорошо знаю язык, и. Не в этом дело. Мужчина непонятно дернул уголком губ и пояснил, четко и старательно выговаривая слова. Шаяли рие И тут Ида уже поняла: свежий бутон. А потом вдруг легко, почти неощутимо, Мазнул костяшками по ее щеке. В тусклом свете блеснули перстни на длинных пальцах. Движение было настолько быстрым, что Ида не успела отшатнуться, а потом возмущаться стало поздно. Мужчина спокойно продолжил, словно ничего не случилось. «Иногда так называют красивых юных девушек в знак восхищения. Так что вы здесь делаете?» «А мы...» На щеке от прикосновения остался щекотный след, так что нестерпимо хотелось ее потерять, но Ида она сдержалась и постаралась взять себя в руки, хотя незнакомец казался все более интригующим. «Мы невесты». «Чьи?» — он вопросительно приподнял брови. «Пока непонятно», — улыбнулась Ида, радуясь, что ей тоже удалось немного озадачить собеседника. «Ну, знак мира вы не знаете?» «Нет, я был слишком занят другими делами». Мужчина опять слегка поморщился. какого мира?» Трант и Илаатан подписали множество договоров и, среди прочего, заключили династические браки. Ну а с каждой принцессой в соседнюю страну отправилось десять девушек, чтобы найти мужей из местных. Наши правители пытаются договориться в культурных вопросах. Тщательно подбирая слова, пояснила Ида. «Я не уверена, что правильно говорю. Вы понимаете, транский? Транский? Скажите что-нибудь». «Мы прибыли из Линдера вчера», — ответила Ида. «Нет, этого языка я не понимаю». Он качнул головой, чему-то усмехнувшись. «А что, были сомнения?» Не удержалась от новой улыбки Идана и поспешила ответить на прошлый вопрос. «Мы прилетели вчера, а сюда пришли, чтобы узнать о вашей религии. Нам обещали рассказать». Она глянула туда, где остался стоять пожилой историк, но его скрывал сумрак и колонны. «Интересно», — тихо себе под нос проговорил незнакомец. «Послушаем». И широко повел ладонью, предлагая девушке идти первой. Опять блеснули перстни, и Дана отметила, что других украшений мужчина не носил. Несколько колец на пальцах и серьги, а на шее и груди ничего. Усилием воли Ида заставила себя не смотреть ниже его подбородка и, развернувшись, решительно двинулась через открытое пространство посреди храма. Мужчина так до сих пор и не назвался и не предложил ей руку, и Ида она пока не знала, расстраивает это ее или радует. Без приключений дойти до выхода, возле которого остался историк, не вышло. На полпути навстречу попалась Эрма, которая шла, разглядывая дыру в потолке. Она тоже была одна. И лааты явно придерживались мнения, что храм — не место для ухаживаний. Столкновение, конечно, не произошло. Эрма их заметила, опустила взгляд и, испуганно вскрикнув, отпрянула, прижимая ладонь к губам. «Защитник, какой ужас!» — пробормотала, глядя куда-то на грудь незнакомца. Ида хотела с иронией заметить, что ничего ужасного в этом нет, обыкновенный мужчина. Но сама невольно бросила взгляд туда, куда смотрела Эрма, и сообразила, что впечатлил девушку не полуобнаженный торс сам по себе. Грудь и живот мужчины испещряли старые белые шрамы. Сама Ида в сумраке не обратила на них внимания, да и изо всех сил старалась не таращиться на незнакомца, как оказалось успешно. Правда, и Дана не впечатлилась и теперь. Не столь уж безобразно все это выглядело. Все шрамы старые и отлично зажившие. Подумаешь, белые пятна на коже. Мало ли, кому как не повезло в жизни и что с кем произошло. Она и сама тоже с изъяном. Правда, через мгновение Ида сообразила, что шрамы не могли быть результатом случайного ранения. Слишком ровные и аккуратные — Они образовывали отчетливый геометрический орнамент, рассмотреть который в деталях мешала одежда. Эрма укорила Идана. Это неприлично. «Я... да, простите», — смутилась та. «Но это ужасно и, наверное, ужасно больно. Простите, я не хотела вас оскорбить, просто...» «Это?» — с легкой улыбкой уточнил незнакомец. «Нет, это уже не больно». «Самое сложное — начать, а начало не там». Поясняя сказанное, он повел себя еще более странно. Скинул кутру с одного плеча, перебросил ее и волосы на грудь и повернулся к ним спиной, позволяя разглядеть рисунок. Это определенно был рисунок, и девушки уставились на шрамы, изображавшие сражение кобры и мангуста в траве. Разные шрамы, тонкие и длинные, явно от порезов. Сплошные и бугристые, отмечавшие змеиную шкуру то ли от кислоты, то ли от ожогов. Эрма прошептала первую строчку молитвы к защитнику, а Идана отстраненно подумала, что в этом есть какая-то дикая пугающая красота, то есть это безумно противоестественно, но все равно по-своему красиво, если не задумываться о том, где и как оно нарисовано. «Боль — это самое простое, что есть в жизни человека», — продолжил незнакомец, таким же слитным и изящным движением возвращая к утру обратно и пряча исчерченную спину. «Она прекрасна тем, что к ней легко привыкнуть. А еще она ведет за собой страхи, и если перестать бояться ее, остальные страхи уходят сами собой. Жизнь — длинная шейлие». Ты еще узнаешь боль и научишься с ней жить. Или умрёшь — это неизбежно. «Маран!» — окрик советника и помощника принца прозвучал резко и звонко, как щелчок хлыста. В следующее мгновение Кутум оказался рядом с бледной Эрмой, обхватил её за плечи. Та вздрогнула, всхлипнула и, развернувшись, нервно вцепилась в него. Мужчина продолжил. «Прекрати это!» зачем ты их запугиваешь запугиваю тот кого назвали мараном обвел взглядом всхлипывающую эрму озадаченную идану мазнул по остальным приблизившимся на голоса и пожал плечами я не ставил себе такой цели она спросила я ответил если Шейлие так хрупкая и нежна что мои слова ее шокировали я приношу искренние извинения Он глубоко поклонился. Ну, такому цветку место во внутренних садах, а не в старых храмах. А может, проблема не в ней, а в тебе? Кутум окатил его неожиданно злым колким взглядом. Может и во мне, но не тебе ее решать. Маран не угрожал и даже улыбнулся, но от сказанного будто потянуло холодом. И Дана поежилась и подумала, что до сих пор этот тип действительно не пытался запугать их с Эрмой. Потому что если бы пытался, она бы тоже уже за кого-нибудь пряталась, а она лишь озадачена и, пожалуй, заинтригована. «Давайте не будем ругаться», — решительно вмешалась Ида, потому что никто больше не спешил прерывать чужой спор. Мне тоже кажется, что никто никого намеренно не запугивал, и вообще храм — не место для пустых споров». Мужчины еще раз обменялись взглядами и почти одновременно склонили голову, признавая ее правоту. Кутум отвел Эрму подальше, и Ида собиралась уже последовать за ними, но Маран опять к ней обратился. Значит, тебя не пугают, шрамы, смотря какие, призналась она. У нас был один пациент, вот там, конечно, страшно все выглядело, да и жаль его очень. Ну и то, по первости, ко всему можно привыкнуть. «Пациент?» — явно заинтересовался мужчина. «Я техномаг», — и Дана постаралась поубавить гордости в голосе, но получилось плохо. «Мой отец занимается протезами, я не знаю, как это по илацки и искусственная замена рукам и ногам». Доктор Гарт очень пострадал, лишился обеих ног и левой руки, но я рада, что удалось ему помочь, хотя бы так. Я вообще надеюсь, что, совместив наши и ваши знания в магии, можно будет заменять даже больные органы, сделать искусственное сердце, например. И насколько удобна эта искусственная рука? С непонятным выражением, не то иронией, не то любопытством спросил Маран. Ида предпочла услышать второе и потому ответила. Ну, доктор вернулся к работе, а это уже немало. Конечно, там нужно привыкать и чувствительность не лучшая, но... Он патологоанатом, я не знаю как у вас это называется тот кто изучает мертвые тела и выясняет по ним причину смерти. И пальцы работают. вот теперь он точно всерьез заинтересовался. Да, конечно, не как живые, но идем вдруг прервал маран и кивнул в сторону. Ида растерялась, но последовало пояснение. сейчас историк будет говорить. Ида, она, конечно, предпочла бы продолжить обсуждение любимой работы, но признала его правоту и двинулась ко всем остальным, собравшимся у статуи слева от входа, до которой она еще не успела дойти. Только тут Ида, наконец, обратила внимание, что умудрилась даже здесь, в новой стране и на новом месте не просто найти приключение, но стать объектом обсуждения, потому что на нее косились все. И на идущего рядом, и чуть позади мужчину тоже. Оставалось надеяться, что дальше все будет развиваться не так, как это происходило дома. И причина шепотков — естественное и понятное любопытство, причем скорее к незнакомцу, чем к ней. Может, в шепотках этих, кроме любопытства, ничего не будет. Первое, что интересует всех посетителей подобных древних храмов, это одинаковость фигур символизирующих богов. Заговорил историк, когда все собрались. Вы, конечно, уже обратили внимание и тоже задались этим вопросом. Дело в том, что изначально было принято именно так, и надписи — это позднейшее дополнение. Как их отличали? Просто. У каждого бога свое направление. Раньше это ни у кого не вызывало вопросов и не требовалось уточнять, кто стоит перед верующими. Юг — божественная сторона, там, напротив входа, располагается любовь. Слова историка повторяли и расширяли то, что Идана уже успела прочитать, даже никогда не интересуясь религией соседей всерьез. Но из головы не шло сказанное Мараном. Сейчас самым жестоким божеством предсказуемо считался гнев, которого изображали в облике воина-громовержца, приносили щедрые дары, задабривая. И вроде бы логично и понятно, но все же в словах непонятного Илаата имелся резон. Ведь, если разобраться, именно из любви и во имя любви совершаются многие ошибки и даже ломаются судьбы. Конечно, принято называть все это другими словами, а любовь, созидающая и светлой, но ведь и гнев бывает целительным и несущим благо. И об этом историк говорил. Говорил и об остальных богах, как о двуликих, и только любовь, созидавшая мир, не имела тёмной стороны». Может быть, в других обстоятельствах Ида пропустила бы это мимо ушей, но сейчас противоречие царапнуло. И, наконец, за моей спиной на северо-востоке печаль. Сейчас, как вы, возможно, знаете. Раньше это слово означало иное. Тепло чужого дыхания пощекотало ухо, а инстинктивно отпрянуть помешали мужские ладони, предусмотрительно мягко обхватившие талию. Раньше это была боль, слова меняют свое значение с годами. Не самое обнадеживающее имя для божества шепотом ответила ида и уже собралась попросить выпустить ее, как маран стоявший позади и безо всяких просьб разжал руки. Зато честное ответил он, как и само божество боль проще и понятнее всего. «Мне кажется, у вас нездоровое к ней отношение». И Дана покосилась на мужчину, осторожно подбирая слова, чтобы не оскорбить прямым предположением о том, что он сумасшедший. Тот усмехнулся, продолжая рассматривать историка, и безо всякой обиды ответил, легко прочитав подтекст. «Пару недель назад лекарь душ подписал заключение о моем здоровье». Несколько секунд они помолчали, слушая объяснения о назначении центральной площадки — кадры. На этом самом священном в храме месте проводились все основные церемонии и ритуалы — свадьба, прощание с покойником, наречение именем младенца, введение в рот при усыновлении и другие менее знаковые торжества вроде праздничных ритуалов. Там же раньше проводились поединки чести на ножах, Которые давно уже переместились в светские залы, но имя свое сохранили. В Транте вызывали на дуэль, а здесь входили в кадру. А почему мангуст и кобра? Вдруг спросила Идана. Каким-то десятым чувством ощутила, что Маран покосился на нее и улыбнулся. Долго объяснять потом. Он замолчал и больше не отвлекал от рассказа экскурсовода. Но ида вскоре поймала себя на том, что уже совсем не слушает историка и признала, что религия Илатов интересует ее куда меньше, чем рассказчик с его непонятными повадками, словами и шрамами. Она уже почти придумала, о чем заговорить с ним вновь, но тут за ее локоть ухватилась грета. Идана сообразила, что Марана больше нет рядом, и ведь какой бесшумный совершенно непонятно, когда испарился. «Ида, ну и везет тебе на всякие интересности», — горячо зашептала подруга. «Где ты нашла этого илата? «Ну, тут сидел». Для красного словца хотелось сказать «лежал», но все же это показалось чересчур. «Такой необычный и красивый, даже несмотря на эти ужасные шрамы. Похож на гимнаста. Помнишь, мы с тобой выступление видели?» «И правда», — согласилась Идана, вспомнив тот случай. Конечно, благовоспитанным девушкам из хороших семей никто не позволил бы пойти на выступление в балаган, но тогда им повезло. Родители отпустили девочек, которым тогда было по пятнадцать, на ярмарку в сопровождении очень ленивой гувернантки. Подопечные усадили женщину пить горячий чай с пряностями, а сами с ее попустительства отправились наслаждаться свободой. Тогда и наткнулись на циркачей, выступавших на противоположном конце площади. Трое гимнастов, молодые мужчины в неприлично обтягивающих одеждах, выступали на проволоке, натянутой в нескольких метрах над землей. От их легких прыжков на такой высоте захватывало дух, бросало в дрожь от страха и восторга одновременно, и девушки без сожалений оставили циркачам все свои карманные деньги. Одно из самых ярких впечатлений жизни — того стоило. Сейчас, вспоминая представление, Идана все отчетливее понимала, что подруга права. Маран действительно походил на тех гимнастов: гибкий, легкий, совершенно точно не слабый, но и не рослый здоровяк вроде брата Волда или Илаадского офицера, сопровождавшего ее сегодня. Только ассоциация не давала ответа на вопрос, кто такой этот Маран и что он здесь делал. Вряд ли на территорию летней резиденции владыки легко мог попасть посторонний, да и Кутум его знал, и сам Маран держался так, словно имел полное право здесь находиться. Кто он? в её ее мыслям спросила Грета. Не знаю, ответила Ида и добавила с жалостью. Он вообще ничего о себе не сказал. О чем же вы говорили? О здешних богах. Ну, ты даешь! С укором протянула Грета. «Хотя, с другой стороны, ты его этим явно заинтересовала. Как думаешь, с другими местными мужчинами сработает? Кто бы мог подумать, что старая Грымза окажется права?» Она тихо захихикала, и Ида, сообразив о ком речь, поддержала подругу. Старой Грымзой была бабка Греты, вредная и очень набожная старуха, которая не упускала случая поругать современные нравы и распущенную молодежь. Она любила повторять, что в ее время приличные девушки обсуждали только погоду, природу и житие защитника, и этих тем вполне хватало для разговоров с мужчинами. Действительно хватило. Хотя старуха при виде наверняка схлопотала бы удар от его одежды и манеры поведения, которые сложно было назвать приличными. Оставшаяся часть осмотра храма прошла спокойно, познавательно и даже интересно, Но и Дана, чьим вниманием полностью завладел новый знакомый, ловила себя на том, что ей ужасно скучно и хочется поскорее кого-нибудь поймать и расспросить о личности Марана. Лучше бы, конечно, Кутума, но он явно не симпатизировал этому мужчине, да и от Эрмы больше не отходил. Случай представился вскоре. Из храма к дворцу Ида и Грета шли, держась под руки, и их кавалерам невольно пришлось подстраиваться. Собственный Ида не окончательно разонравился, особенно на контрасте с таинственным незнакомцем. К счастью, офицер тоже не казался увлечённым Идой и провожал её из чувства долга. Ему выпало составлять компанию этой трантки в прогулке до храма, значит, ему и провожать до комнаты. Зато подруге сегодня достался обаятельный и общительный телаж, и этим стоило воспользоваться. А «Вы не знаете, кто такой этот Маран?» «Тот мужчина, который был в храме?» — спросила Ида, из вежливости обращаясь сразу к обоим Лаатам. Спрашивала на родном языке, потому что шагавшая рядом Грета не понимала здешней речи. «Какой-то дальний родственник владыки». Не подвел телаш. «Он долго жил в уединении и немного одичал, так что не принимайте близко к сердцу его поведение». «А откуда у него эти шрамы?» — охотно поддержала разговор Грета. «Понятия не имею», — легко усмехнулся мужчина. «Я его тоже до сегодняшнего дня ни разу не видел. Но уже кажется ревную. Две самые очаровательные невесты увлечены им и совершенно игнорируют всех остальных. Вот она, безотказная аура загадочности». Девушки заулыбались, чего телаш и добивался. Однако тему менять не пожелали. «Действительно», — подтвердила Ида. Загадочный незнакомец это всегда так интригует. Он говорил странные вещи. Например, с непонятной симпатией относился к боли, уверяя, что раньше так звали ту богиню, которая теперь печаль. Он правда здоров? Насколько я знаю, да. И уж как минимум достаточно безобиден, так что бояться нечего. Повторюсь, он очень много времени провел в глуши, в одиночестве, в горах. Поэтому вполне может позволить себе некоторые чудачества. «А боги?» И много лет за это время культ, естественно, претерпел изменения. Манера постройки храмов изменилась кардинально. Почему не произойти более мелким изменениям? Даже сейчас в удаленных концах страны многие вещи толкуют по-разному. А уж что было раньше, сейчас никто и не ответит. «Пожалуй, это многое объясняет», — задумчиво согласилась и Дана. «А еще? Он сказал кое-что про вашу старшую богиню, любовь, которая показалась мне вполне справедливой, но историк почему-то ее не упомянул. Маран сказал, что это самая жестокая из богов и еще много всякого. Не то чтобы меня всерьез беспокоили эти детали, но странно, почему все ваши боги закономерно имеют две стороны созидающую и разрушительную, а любовь только созидающую ведь если подумать, можно найти много примеров, когда именно она, ее темная сторона, приводит козлу. Что я слышу? Ты пытаешься отыскать логику в старинных языческих верованиях? Рассмеялся Тилаж, и Ида, против воли, смущенно улыбнулась. Скажу по секрету, я ее там тоже не вижу. Но вера и не обязана быть рациональной. Но если поднимать этот сомнительный вопрос то я скорее соглашусь с версией нашего загадочного друга, чем с официальной позицией храма. Любовь бывает разрушительной. А если вспомнить истинные пары, которые издревле в ее видении, то и вовсе хочется сказать что-нибудь грубое. Он недовольно поморщился. «Почему?» — изумилась Грета. «Мне кажется, это прекрасно. С первого взгляда ощутить, что вот это человек твой. Страсть, восторг, влечение». Одержимость, безумие, отчаяние, бесправие и наркотическая зависимость. Охотно подхватил Тилаш, успешно спародировав восторженный тон Греты. Та смущенно осеклась, глянула на него обиженно, да и Ида покосилась озадаченно. «Простите, я слишком хорошо знаю, как это выглядит на самом деле, а не в романтических историях. Не зря в древности это явление называли страшнейшей карой любви». Откуда ты все это знаешь? Уточнила Идана. Мне казалось, тут только холостые мужчины, а нам, выходит, подсунули сомнительный вариант. Я, конечно, сомнительный вариант, но не поэтому, легко рассмеялся Телаш. Моим родителям не повезло испытать на себе действия этих ус. Это тяжело, особенно отцу. Почему? хмурясь, спросила Грета. Прости, если очень бестактно. Ничего страшного. Это настолько общеизвестно, что скоро войдет в учебники, хмыкнул он. Как минимум, потому что этот случай на практике доказал несостоятельность всех способов разрыва подобных отношений, которые описаны в литературе. Они оба сдались не сразу. Сдались, уточнила Грета тихо. Это страшно выглядит со стороны, как будто в какой-то момент обоими начинает управлять чужая воля не могу рассказать что они оба ощущают и сам не знаю но вряд ли что то хорошее вряд ли может быть приятным непреодолимый инстинкт который тянет тебя к человеку вызывающему у сознательной части отторжение. до того как встретятся оба имели планы на жизнь оба были влюблены и для всех эта встреча оказалась роковой это очень грустно заметила грета да не весело — усмехнулся телаш. Они, конечно, взрослые, разумные люди. Сумели договориться и достигнуть некоторого взаимопонимания, но менее чужими друг другу не стали и так и не нашли точек соприкосновения, кроме меня и сестры. Что поделать, родители — совершенно разные люди, с привычками, которые не позволяют уживаться даже при наличии слуг. К тому же это здорово досаждает в других вопросах. Отец занимает серьезную ответственную должность и не может позволить себе иметь такую слабость. Мысли о матери делают его невменяемым. Даже призрачная угроза ей превращает в одержимого. Она тоже сильная личность, занимается магическими исследованиями и, разумеется, отказывается сидеть под колпаком, облегчая ему жизнь, да и сама сходит с ума, когда он занят чем-то важным». «В общем, спасите боги всех, живущих от такой участи». «Интересно, почему только у илаатов существует подобное явление?» спросила Ида. «Как и особенности ваших женщин?» «Кто знает?» — пожал плечами телаш. «Наверное, какая-то магическая аномалия в древности. Много веков илаатан был закрытой страной, только в последнюю пару сотен лет начались осторожные контакты». То, что сейчас задумал владыка, — это огромный шаг вперед. Многие против такого поворота? Есть недовольные. Неожиданно подал голос второй мужчина, о котором и Дана почти забыла. Но их не так много. Религиозные фанатики, крайние консерваторы. Почти всем этот союз выгоден, он давно назрел. У нас много различий, но все же больше общего, чем с коротышками. «Учитывая особенности ваших женщин, вы еще долго продержались», — заметила Грета. Мужчины переглянулись над их головами и рассмеялись. Еда даже вздрогнула от неожиданности. Первый раз она видела эмоции своего нынешнего спутника, и это оказалось громко. Наверное, с таким голосом хорошо командовать. «Что я не так сказала?» — обиженно насупилась Грета. Я понимаю, что, на взгляд жителя Транта, это сложно и даже страшновато. Но, во-первых, это вопрос привычки, а во-вторых... Телаш запнулся, неуверенно покосился на идущую рядом девушку и все таки продолжил. Это того стоит. «Вы все поголовно любите приключения?» — недоверчиво посмотрела на него Грета. «Не приключения», — ухмыльнулся тот. «Понимаешь, красавица?» когда мужчина в такие моменты может точно знать, что его возлюбленный. Защитник, перебила его и Дана, закатив глаза. Грета, выучи уже Илацкий, и я дам тебе анатомический атлас. И тебе тоже дам атлас, чтобы мог объясняться понятно и без вот этого всего. Проворчала она, метнув взгляд на еще больше развеселившегося телаша. Противоядие, которое выделяется у Илаток. Усиливает удовольствие, получаемое мужчиной в процессе. Ида немного запнулась, но все таки справилась и с голосом, и со смущением. Обсуждать подобные вопросы с мужчинами, даже с точки зрения медицины, было стыдно и непривычно. И кто только дернул Грету за язык, и ее саму. Но она не могла слушать, как Илаат вот таким урлычущим голосом говорит двусмысленности. Не потому, что ожидала от него какой-то подлости, Не из-за ревности, хотя телаш был ей симпатичен, а просто все эти намеки слишком сильно напоминали некоторые разговоры из недавнего прошлого и вызывали неприязнь. Да, здесь другая культура, здесь это нормально. И с точки зрения местных мужчин они не говорили ничего неприличного и оскорбительного, но слушать подобное все равно не хотелось. А почему местные мужчины в таком случае вообще явились на этот отбор? Грета покосилась на телаша. Ее разговор совершенно не смущал. «У каждого своя причина», — отозвался офицер. «Это ведь не самое главное в жизни». Я согласился в первую очередь из любопытства. Хотелось посмотреть на транских девушек вблизи. «И как?» — заинтересовались обе транские девушки. У Иданы даже щеки стало меньше печь смущением. «Необычно», — признался он. Вы совсем не похожи на илаток, особенно внешне. А внутренне? Уточнила Ида. Опыт покажет. А у тебя какая причина? Обратилась Грета ко второму спутнику. О, очень весомая! Рассмеялся телаш. Дипломатическая надобность? Подначила Ида. Не только. У меня аллергия на противоядие элаатских женщин. Улыбнулся он забавляясь вытянувшимися от удивления лицами Транток. «С этим можно жить, существуют всякие зелья, но не слишком-то приятно от них зависеть. Мы с сестрой оба вышли с особенностями, уж не знаю почему». «Мне ужасно стыдно спрашивать, но я не могу сдержаться», заинтересовалась Грета. «Что не так с ней?» «Это не тайна», — пожал плечами телаш. «Она не ядовита». Наверное, сказалась бабкина транская наследственность. На этом занимательный разговор, то ли к досаде, то ли к облегчению с Конфуженной и Даны, пришлось прервать. Они наконец дошли до нужного коридора и дверей, и мужчины откланялись.